2.9. История веры в злых духов. Теория паранормального и инвазия духов. На протяжении всей человеческой истории беспокойства и страхи, связанные с одержимостью и злыми духами, как индивидуальные, так и социальные, то увеличивались, то уменьшались, переживая фазы интереса и безразличия, И этот цикл, вероятно, будет продолжаться вечно. Тем не менее, эти верования не исчезли и сейчас, после всех этих бесчисленных веков. Эрика бургендион известный антрополог нашего времени, обнаружила в своем выдающемся исследовании 488 культур, что примерно в 75% из них присутствуют документально подтвержденные свидетельства об одержимости. Учитывая, что отсутствие доказательств не есть еще доказательства его отсутствия, можно с уверенностью сказать, что вера в была распространена в примитивных, доисторических культурах почти повсеместно. Естественно, это включает в себя и веру в злых духов. И как показывает работа Бургиньон, такие верования фиксируются практически в каждую эпоху и почти во всех известных культурах в известной нам истории. Отметим этот момент. По всей видимости, никогда в истории человечества или в его доисторический период не было такого времени, когда бы вера в злых духов и некая система мер по борьбе с ними не были бы частью тех или иных культур или субкультур, как бы эти культуры не понимали эти явления. То же самое верно и для наших дней. По мнению многих комментаторов, Величайшим событием XX века стало исчезновение традиционной религии. Другие критики называют нынешнюю эпоху временем «возвращения дьявола». Мыслители эпохи просвещения, а позже и философы-атеисты XIX века утверждали, что время религий — это детский этап развития человечества. Так полагал и Фрейд. Многие предсказывали, что к концу XX века Традиционные религии с их верой в сверхъестественных существ, ангелов и демонов, просто вымрут. Они ошиблись, и это поразительно. Потребность в духовности у большинства людей не только не исчезла, но и остается весьма сильной. Что еще удивительнее, вера в демонов, злых духов и самого сатану также сохранилась почти везде и даже возросла. К примеру, в Соединенных Штатах традиционные религиозные институты успешно функционируют и активно развиваются. Основная масса американцев по-прежнему считает себя христианской, подавляющее большинство верит в Бога, и удивительно высокий процент людей принимает существование дьявола. В то время как в одних частях планеты продолжается победное шествие секуляризации, к примеру, в Европе, а сейчас и в Америке, особенно среди молодежи. Во многих других регионах наблюдаются явные признаки того, что современные религии возрождаются и вытесняют языческие верования с поразительной динамикой. Так, если всего сто лет назад большая часть Африки была полуязыческой и полумусульманской, и только около десяти процентов ее жителей исповедовали христианство, то сегодня уже 50% африканцев — христиане, оставшаяся половина — в основном мусульмане. При этом по всей Африке, а также во многих частях Азии и Южной Америки процветает и вера в злых духов. Прирост количества христиан произошел в значительной мере благодаря тому, что многие социальные общности Африки активно откликнулись на проповедь церкви пятидесятников, самой быстрорастущей христианской деноминации в мире. Параллельно с этой тенденцией продолжает бытовать и стойкая вера в демонов и в традиционные методы противодействия им, также растущая последние десятилетия как в развитых, так и в развивающихся странах. Мой интерес к истории этого вопроса и к самым разным древним и современным верованиям в злых духов не был чисто академическим. Глобализация в сочетании с потоками иммиграции вызвала такое смешение культур как в США, так и во всем мире, что кажется невозможным дальше эффективно оказывать помощь людям без глубокого понимания и уважения к разным культурам и разным религиозным системам. Мои знания помогают мне добиваться положительных и устойчивых результатов с людьми из разных слоев общества и исповедующими разные религии. Хорошая осведомленность в этой области знаний сильно помогла мне, в частности, в одном непростом случае. Одна вьетнамская пара привела на консультацию своего сына, которому недавно поставили психиатрический диагноз. Мать и отец оба хорошо образованные, и успешные профессионалы, и оба они не могли согласиться с тем, что их сын обычный психически больной. Стив был их младшим ребенком, все его старшие братья и сестры уже имели свои семьи и жили нормальной жизнью. Когда я встретился со Стивом, ему было тогда 23, он произвел на меня прекрасное впечатление, талантливый, красивый и умный молодой человек с отличными социальными навыками. Его состояние было нормальным, мышление работало без каких-либо нарушений. Как и в случае Сары, он совсем не выглядел психически больным, но странные симптомы, о которых он рассказал, позволили мне сделать вывод, что он страдает от сочетания внутреннего и внешнего угнетения. Как могло случиться, что психически здоровый молодой человек из уютного городка в Коннектикуте мог стать жертвой злых духов? Как рассказал его отец, он происходит из одной из малых этнических групп во Вьетнаме, в которой и сейчас практикуется язычество. Они с женой приняли крещение в Евангелической церкви, но их терзало беспокойство, что языческие корни их семьи могут каким-то образом влиять или быть причиной проблем их сына. Стив вырос в религии своих отца и матери, посещал их церковь до тех пор, пока ему не исполнилось шестнадцать. В этом возрасте, как и многие подростки, он начал испытывать сомнения в вере своей семьи. Кроме этого, он стал оспаривать их методы воспитания, которые считал слишком консервативными и традиционными. Как и многие другие интересующиеся молодые люди, он начал искать альтернативную истину, чтобы заполнить образовавшийся вакуум. В итоге он пришел к так называемому некоторыми учеными неошаманизму. Этот термин основан на традиционной концепции шаманизма, активно сейчас используемой антропологами и другими исследователями для описания системы верований, методов целительства и вызывания видений, которое исторически связана с разными аборигенными культурами планеты. Сохранившиеся культурные общности коренных народов обеих Америк, Африки, Восточной и Юго-Восточной Азии и Сибири по-прежнему поддерживают шаманские традиции, продолжающие оказывать влияние на религиозные взгляды удивительно большого числа людей в современном мире. К примеру, в Южной Корее число шаманов превосходит число психотерапевтов. Шаманизм представляет собой собрание практик, происходящих из различных духовных традиций, призванных обеспечить практикующему шаману вхождение в измененное состояние сознания для дальнейшего взаимодействия с миром духов. Шаман рассматривается как посредник между людьми и царством духов, к которому он обращается большей частью с просьбами об исцелении больных. Неошаманизм отличается от этих древних шаманских практик игнорированием живого культурного контекста и связанных с ним важных духовных принципов, что часто становится основанием для обвинения его в искажении традиционного шаманизма и в некорректной культурной апроприации. Культурная апроприация — социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как в значительной степени отрицательное явление. Привлекшись этими народными практиками, Стив начал общаться с местными адептами неошаманизма в Нью-Йорке и его окрестностях, которых оказалось на удивление много. Помимо неошаманизма, он интересовался также веканством и другими неоязыческими культурами. Стив рассказал, что, попав в эту среду, он пережил множество паранормальных состояний, однако в итоге разочаровался во всем и закончил свой шаманский период. К несчастью, мир духов еще не закончил своих дел со Стивом. Даже после того, как он перестал общаться с приверженцами эзотерических практик, у него продолжались видения духов и других паранормальных картин. Многие из них были совершенно фантастическими, грубые образы существ в форме теней или, как описал их Стив, сгустков. Так же, как в случаях Стена и Марии, духи вели себя враждебно и жестоко, атакуя Стива ударами по голове. Чтобы прояснить, у него не было головной боли. Он буквально чувствовал, что его бьют по голове, при этом не было синяков, как у Марии, и никаких царапин или порезов, как у Стена. Наши демоны-враги постоянно меняют свою стратегию и методы, чтобы еще больше запутать и дезориентировать исследователей. Как и у Марии, у Стена и у огромного числа других жертв, у Стива не было никакой психиатрической патологии. Его симптомы не отвечали на терапию, у него не было расстройств мышления, а его странное состояние можно было адекватно объяснить только в контексте серьезного вмешательства оккультных сил. Все критерии подлинной демонической атаки были налицо. Одновременное внутреннее и внешнее угнетение, то есть сочетание внутренних видений и физического томления, вызываемых злыми духами или демонами. Стив пришел к этому же выводу самостоятельно. После того, как я исключил какой-либо психиатрический или медицинский диагноз в качестве объяснения происходящего, Стив вернулся к практике христианства и обратился к местному священнику за помощью об избавлении. Я счастлив сообщить, что сейчас его состояние значительно улучшилось, хотя он еще не полностью освободился от своих демонических угнетателей. Странные паранормальные переживания, ассоциирующиеся с разными духовными или эзотерическими традициями, кажутся чем-то необычным, но они далеко не так редки, как считает сегодня большинство людей. Многие искатели стараются проникнуть в то, что можно назвать миром паранормального или миром духов, в зависимости от интерпретации. Я лично общался со многими из этих самодеятельных исследователей, которые, как с грустью сказала одна женщина, пытаются прыгнуть выше своих голов. Страдания Стива были схожи со страданиями многих людей, чье любопытство заставило их испытать псевдомистические или эзотерические состояния, которые довольно часто открывают двери опасного мира, находящегося за пределами их воображения. Им трудно понять, откуда появляются неприятные проблемы и почему они не исчезают сами собой. Я был знаком с женщиной, которая отправилась в Южную Америку ради общения с традиционным шаманским целителем. После этого она стала одержимой духами. История Стена. имела схожие черты, и он сам в итоге пришел к заключению, что напавший на него дух имел явно демоническую природу. Никакое медицинское объяснение никогда не сможет в достаточной мере соответствовать этим причудливым явлениям. И если кто-то думает, что эти истории, которые так часто случаются с последователями Нью-Эйджа и подобными им искателями, всегда занимательны и заканчиваются хорошо, то он мало знаком с фактами и с реальной духовной жизнью. Если вы полагаете, что лучшим летописцем в состоянии угнетения и одержимости должен быть экзорцист, теолог или по крайней мере верующий христианин, то вы ошибаетесь. Классический труд, в котором рассказывается о демоническом угнетении и одержимости на протяжении всей мировой истории был создан почти сто лет назад Трауготтом К. Остеррайхом, профессором из германского города Тюбинген. Немецкий агностик, человек разносторонних знаний, Остеррайх рано увлекся парапсихологией, областью, которая очаровала также Тайна и Фрейда. Детальность описания в его многотомном труде 1921 года, который доступен в переводе на английский 1966 года под названием «Одержимость демоническая и иная у первобытных племен в античности, в Средневековье и в Новое время», просто не имеет себе равных. Уильям Питер Блетти читал его перед тем, как написать «Изгоняющего дьявола», использовав затем справочный материал Остерайха для своего литературного текста. Подобно Фрейду, который еще в 1923 году выпустил монографию об одержимости, где назвал ее демонологическим неврозом и многим другим исследователем-материалистом того периода, Остерайх первоначально относил случай одержимости к проявлениям эмоциональной нестабильности или болезни, имеющим под собой психиатрическую основу. Он считал состояние транса и агрессивное поведение при одержимости результатом диссоциативного расстройства, вызванного внутренней враждебностью, которая проецируется вовне как олицетворение зла и чувства принуждения. Как и Фрейд, вначале он полагал правильным диагностически относить случаи одержимости к истерии, тяжелому неврозу и психозу. Однако Остерайх не мог понять, как такие психически больные люди могли левитировать, обладать скрытыми от других знаниями, говорить или понимать неизвестные им ранее языки и демонстрировать многие другие признаки, что было ему известно из бесчисленных исторических записей. Озадаченный такими свидетельствами, Остерайх в итоге изменил свое первоначальное мнение. Он чувствовал, что эти таинственные явления настолько необъяснимы, что единственным выводом из всех наблюдений будет признание того, что состояние одержимости выходит за рамки природы и материального мира и относится к спиритической, его термин, или паранормальной реальности. Также в своем главном труде Остерайх признает, что его ранние взгляды, полностью зацикленные на психиатрическом объяснении, были ошибочными, и отмечает, что исследователи с научным авторитетом считают такие объяснения неудовлетворительными и считают спиритическую гипотезу, заслуживающей доверия. Остеррайх включил в книгу тысячи отчетов и отсылок к подобным случаям, доказывая снова и снова, что антропологи и хроникеры зафиксировали достаточно доказательств того, что эти странные состояния существовали всегда. Неудивительно, что Остеррайх приводит множество исторических примеров явлений, описанных и в этой книге. Например, он рассказывает о добровольной и недобровольной одержимости, а также о том, как языческие ритуалы на протяжении веков служили средством призвания духов, относимых к категории добрых в качестве духовных наставников и помощников. Однако эти истории часто кончались плохо. Иногда, как мы видели в случае с Пиди, участника МС-13 который хотел получать скрытые знания из мира духов для достижения преступных целей своей группы, эти добровольные сеансы оборачиваются против добровольцев, и они постепенно начинают понимать, что стали жертвами демонов. Остерайх приводит сотни примеров недобровольной одержимости, происходивших в разных культурах, которые удивительно похожи на многие случаи, жертвам которых. я оказывал помощь». К ним относятся случаи с адептами анимистических верований из Африки, когда духи овладевали людьми, которые по сообщениям начинали говорить на неизвестных языках или открывать тайные знания. Он описывает исторические факты одержимости среди индуистов, возникшие предположительно в результате деятельности богов и меньших сил, хотя это замечание – ученого-агностика, подводит нас опасно близко к вере в демонов. Остерайх также приводит примеры из множества языческих и незападных источников, уже из новейшей истории, а также сообщения о случаях одержимости, в целом аналогичные зафиксированным в христианских и иудейских записях, которые он также цитирует. Он использует в качестве источников тексты всех мировых религий. Сегодня плохо информированные отрицатели реальности, одержимости и угнетения утверждают, что только доверчивые последователи традиционных религий могут испытывать эти состояния. Нет вывода более далекого от истины, чем этот, что подтверждают как исторические, так и современные отчеты. По моему опыту, люди беспрочной религиозной основы, обращающиеся к оккультным практикам, являются одними из наиболее частых жертв нападений духов. И поскольку им не хватает прочной духовной базы, духовной брони, они больше обескуражены происходящим с ними, и это значительно затрудняет процесс избавления от демонических захватчиков. Из всех любителей паранормальных ощущений они – из числа наименее осведомленных о реалиях мира духов. Независимо от времени и места, на протяжении истории люди различных светских, а также религиозных культур продолжали фиксировать в своих записях существование обширного и активного мира духов, а также реальную агрессивную деятельность злых духов и демонов. Я сталкиваюсь почти каждый день с проявлениями этого древнего и сложного разнообразия демонических проявлений, пытаясь помочь людям из разных уголков мира, обращающимся ко мне за советом. С незапамятных времен люди древних культур ясно представляли, что мир духов, как бы его ни называли, далеко не всегда был доброжелателен к человеку. Существовало большое число разных верований, касающихся природы духов. Они время от времени осмыслялись и переосмыслялись то как боги, то как духи, посредники, души мертвых, павшие герои, прошлые правители, умершие члены рода. И это лишь некоторые из наиболее распространенных концепций. Греческий термин «дэймонес» от которого произошло наше понятие «демоны», первоначально относился к добрым духам природы, а затем приобрел более широкое значение. К примеру, Платон описывал этим словом некий творческий внутренний дух. Позднее этот термин был использован в «септуагинте» для перевода еврейских слов «шедим» и «сиирим», А уже затем стал употребляться в христианской литературе для обозначения злых духов. Септуагинта, также перевод семидесяти толковников, собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык, выполненный в III-I веках до нашей эры в Александрии. Первым обществом, оставившим после себя письменные записи, было шумерское. В клинописных табличках древнего Шумера, современный Ирак, демонов называют словом гиддим. Шумеры в итоге были завоеваны ассирийцами, которые переработали местный политеизм в веру верховного бога Ашура. Кроме Ашура там были и другие второстепенные боги, которых часто называют демоническими. Изгоняющий дьявола начинается с эпизода, где пожилой священник Ланкастер Мэрин находится на раскопках древнего ассирийского города в Ираке. Он откапывает фигурку ассирийского демона Паззузу, который в итоге вселяется в Риган. Ассирийцы использовали сложные методы экзорцизма, включавшие окуривание, заклинания, наложение заклятий и, возможно, наркотики. Подобно современным экзорцистам, Члены ассирийской касты священников пытались выведать имя демона во время самых ранних из известных нам обрядов экзорцизма. Позже вавилонские и персидские религиозные представления поспособствовали развитию демонологии и, вероятно, оказали влияние на еврейское население, находившееся в плену у этих народов. С другой стороны, поскольку духовные переживания разного рода, и особенно одержимость были обнаружены независимо друг от друга во многих культурах, эти представления правильнее рассматривать как спонтанные и транскультурные. Дуалистическая персидская зороастрийская религия особое значение придавала вселенской борьбе конкурирующих сил с одной стороны добра, а с другой зла. Этот драматический исторический фон Ближнего Востока важен для понимания тогдашних споров между древнееврейскими племенами и окружающими их культурами дохристианской эры, а также разнообразие мнений о природе демонов и их происхождении, превратившихся позднее в концепции, общие для христианства и ислама. В ходе исторического развития, имевшего уникальные для того и более раннего времени черты которые все еще служат основанием для сомнений в достоверности ее древних текстов, основная еврейская традиция на протяжении столетий, благодаря верности своей развитой этической и монотеистической философии, могла сопротивляться тому, что воспринималось ею как оккультное заражение со стороны соседствующих языческих культур и религий. Эта верность своему подлинно возвышенному пониманию Бога, как и отвержение дуалистических представлений, казалось, влекла за собой отвержение интереса и к остальным, менее значительным духам. Само слово «язычество», первоначально имевшее осуждающий оттенок, часто используется в слишком общем смысле, охватывая очень широкий спектр верований и практик. В то же время многие из этих систем верований также включают в себя благородные принципы. Многие языческие традиции, играя роли официальных, государственных религий, превозносили многие человеческие добродетели, такие как патриотизм, честность и воинское мужество. То, что мы относим к восточным или эзотерическим представлениям о духовности – Обычно делает акцент на подлинном сострадании и бескорыстии. Однако одним из общих мест традиционного народного язычества были молитвы и жертвы, приносимые целой армии духов. Язычество в более широком смысле как явление сопутствует некоторым из передовых мировых религий, исторически почти всегда переплетаясь с центральным монотеистическим мировоззрением, наполняя его суевериями о богах и богинях, вряд ли без упреков в свой адрес, а также представлениями о явно злых духах, как бы они ни назывались. В некоторых более откровенно языческих культурах, таких, например, как библейские хананеи и филистимляне, было распространено убеждение в необходимости умилостивления этих сил, по сути, их подкупа, для чего не брезговали даже такими злодеяниями, как человеческие жертвоприношения. Такие практики, более распространенные среди низменных темных культур, в истории, к сожалению, не были редкостью. Еврейская Библия или Танах – осуждает и проклинает такой оккультизм – еще один сложный термин – и идолопоклонство как часть того, что евреи справедливо считали темной стороной веры в духов. К примеру, во второзаконии «обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, мерзок пред Господом» – второзаконие, глава 18, стихи, 11 -12. Здесь и далее цитата по русскому синодальному переводу. «Закон Моисея, кодифицированный в Левите, предписывает смертную казнь за такие деяния, хотя эта мера, похоже, применялась редко. Антипатия к соседям, занимавшимся оккультными практиками, даже такими отвратительными, как ритуальное убийство женщин и детей, во многом объясняет то воинственное осуждение, которое древние евреи выражали в адрес своих противников, при том, что и они сами иногда грешили теми же практиками. Античные римляне и греки также осуждали человеческие жертвоприношения как варварство. Рим, к примеру, вел долгие войны с североафриканским Карфагеном, жители которого, как сейчас считается, приносили человеческие жертвы и по этой причине считались римлянами низшими варварами. Тем не менее, почти везде в Древнем мире, не исключая израильтян, были распространены ритуальные жертвоприношения, по крайней мере, животных, но также и людей. Даже после того, как с такими зверствами было в основном покончено в Старом Свете, в течение многих столетий эти мерзости продолжали твориться в Новом Свете, особенно среди майя, ацтеков и инков. Последние, в частности, известны традицией одурманивать наркотиками своих молодых девушек, чтобы затем заморозить их и мумифицировать. Также были обнаружены явные свидетельства детских жертвоприношений на обширных территориях, которые занимали так называемые мезоамериканские культуры, в том числе и в некоторых местах на территории нынешних Соединенных Штатов. Во время раскопок на месте Большой пирамиды Теначтитлана, где сейчас находится город Мехико, были обнаружены многочисленные останки детей, ритуально принесенных в жертву для умилостивления богов. Некоторым детям отрывали ногти для особого удовольствия этих духовных божеств. Подобные человеческие жертвоприношения были раскопаны в районе города до Колумбовой эпохи Теотиуакан, что означает «место рождения богов». Эти древние культуры были убеждены несомненно в эффективности таких ритуалов, как, к примеру, и Джулия, считавшая, что ужасные обряды ее секты были способны призвать благосклонность Сатаны. Конечно, и древние израильтяне часто получали упреки от собственных пророков, когда возвращались к идолопоклонству и отступали от своего уникального завета с Яхве. Но в целом иудейская Библия практически не загрязнена демонологией и оккультизмом, если использовать современные термины. Хотя еврейские тексты в значительной степени лишены типично языческой атмосферы магии и сопутствующего ей интереса к злым духам, несколько разрозненных библейских отрывков все же свидетельствуют о наличии глубинных верований в другие, менее светлые силы мира духовного. В некоторых местах упоминаются темные духи-посредники, которых иногда называют ангелами-разрушителями или недобрыми вестниками, однако они действуют согласно Божьей воле и воспринимаются как исполнители божественного наказания и мести. Упоминания злых духов участились в еврейских текстах, особенно за авторством адептов сектантских еврейских течений в так называемый межзаветный второканонический период примерно с 420 года до нашей эры по 30 год нашей эры, незадолго до начала христианской эры. Писания этого периода одними церквями включаются в библейский канон, а другими нет. Книга премудрости Соломона написанное неким александрийским евреем за два или три столетия до Рождества Христова, содержит четкое указание «Бог создал человека для нетления, но завистью дьявола вошла в мир смерть». Книга «Премудрости», глава 2, стихи 23-24. Книга «Юбилеев» и книга «Еноха» содержат довольно странные истории о падших ангелах. Енох оказал в первом веке большое влияние на народные еврейские верования. Ессеи, аскетическая иудейская секта, также уделяли большое внимание вселенской битве между Богом и ангелами против сатаны и его приспешников. Несколько упоминаний злых духов можно найти в текстах того периода, получивших известность как так называемые «свитки Мертвого моря», которые были обнаружены в прошлом веке в местечке Кумран на западном берегу реки Иордан в современном Израиле. И в более позднее время раввинисты довольно часто пользовались понятием «злые духи». И, наконец, позднейшие народные еврейские представления о духах, таких, к примеру, как дебуки, считающиеся душами мертвых, сохранялись и в современную эпоху в некоторых субкультурах мирового иудаизма. Эта тенденция придавать особое значение демоническим силам получила развитие и в ранних христианских библейских текстах. Во времена Иисуса из Назарета интерес к демонологии был характерен для многих средиземноморских культур, И, как думают ученые, он не угас и в последующие столетия, сохраняясь и в языческом, и в еврейском, и в христианском мировоззрении. Не все верили в реальность злых духов и демоническую одержимость. К примеру, саддукеи не верили в это. Однако в литературе Нового Завета определенно есть указание на то, что многим из направлений тогдашнего иудаизма Такая вера была присуща. В книге Деяний упоминаются странствующие еврейские экзорцисты, а также и у еврейского историка первого века Иосифа, Флавия. Хотя Новый Завет не лишен научных противоречий, излишне говорит, что ученые в целом согласны с тем, что Иисус явно считал своей мессианской целью свержение правления сатаны, князя мира сего. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 31. В Новом Завете дьявол упоминается примерно 300 раз, хотя используются различные термины для описания сатаны и его царства. Тогда еще знания по этому предмету не были достаточно систематизированы, и их нет в Новом Завете. Тем не менее, в трех из четырех Евангелий Содержится знаменитая история об искушении Иисуса сатаной в пустыне. Иисус даже начинает свое общественное служение с изгнания демона и задержимого в синагоге Капернаума, что явно свидетельствует о его власти как над духовным, так и физическим миром. Позже в другой евангельской истории демон или нечистый дух спрашивает Иисуса «Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас!» Евангелие от Марка, глава 1, стих 24. После этого Иисус ругает и изгоняет Духа. В четырех Евангелиях рассказывается о семи случаях одержимости. Обычное описание такого эпизода содержит вызов демона, повеление Иисуса Духу уйти — и затем быстрое бегство злого духа. Несмотря на утверждение некоторых современных комментаторов, нет никаких оснований считать, что Иисус говорил метафорически, и нет никаких свидетельств, что Он просто заимствовал сюжет из каких-то современных Ему верований. Внимательные историки, христианские или светские, в целом согласны с тем, что исторический Иисус имел славу экзорциста. но при этом он часто осуждал другие суеверия, в том числе идею, что болезнь может вызываться либо личными грехами либо грехами родителей исцеление больных в евангелиях всегда относилось к отдельной от изгнания бесов категории. достоверны ли эти сведения изучая их многие годы я нахожу их надежными. хотя и сложными для понимания источниками. Кроме того, я считаю, что описания подробностей одержимости, содержащиеся в них, заслуживают доверия, хотя в них было бы трудно поверить, не будь я сам свидетелем подобных явлений и успешной борьбы с ними, продолжающейся и в наши дни. Новый Завет недвусмысленно утверждает, что Иисус мог говорить на эту тему с абсолютной уверенностью и сознанием дела. В конце концов, Он призвал Своих учеников, помимо прочего, и изгонять демонов, привилегия, которую Он давал тем, кто мог вступить в долгожданное Царство Божье, которое, как были убеждены Его последователи, было предсказано в книге Даниила. Это верование оказало сильное влияние на тогдашние дискуссии о пришествии Мессии. Как полагают христиане, сам Иисус утверждал, что способность изгонять демонов была знаком, подтверждающим его мессианский статус Сына Человеческого и возвещала о скором установлении Царства Божьего. С тех пор в христианских церквях Принято в качестве догмата, что исполнение повеления Иисуса «изгонять злых духов» есть важное условие успеха их миссии. Эта работа потребовала долгих усилий со стороны последователей Иисуса, но их результаты были столь хороши, что ранняя Церковь использовала эти достижения как доказательство превосходства своей религии над язычеством, так как Усилия языческих жрецов оказались намного менее эффективными. Это перекликается с тем, как Моисей заявлял, что его сила превосходит силу египетских жрецов-магов благодаря помощи Яхве. В то же время, раввинистический иудаизм постепенно отходил от более ранних еврейских писаний, в которых Основным пунктом была идея о вселенской битве между сатаной и его демонами и богом. В конечном итоге демонология не заняла важного места в официальных раввинских учениях, хотя, как уже говорилось, долгое время сохранялась в народных верованиях в виде легенд о нападениях демонов или, возможно, не успокоившихся душ умерших людей. Это движение в сторону еврейского скептицизма, по мнению как еврейских, так и независимых историков, происходило постепенно. Например, историк Иосиф Флавий в своей книге «Иудейские древности» упоминает о еврейском экзорцисте, действовавшем ради пользы и спасения других. В IV веке христианский епископ Афанасий свидетельствует о том, что евреи все еще проводят экзорцизмы с чтением отрывков из еврейской Библии. Галаха, свод еврейских религиозных законов, также признавала реальность демонов. Соблюдение заповедей считалось лучшим средством защиты от влияния демонов, и многие направления иудаизма разделяют это мнение по сей день. В средние века еврейские философы также в своей массе не ставили под сомнение существование злых духов, хотя заметным исключением из их числа был врач и философ Маймонид. Позже каббалисты-мистики возродили представления о демонах, ранее высказанные в неканонической книге Еноха и других иудейских источниках, как и раньше, представляя в их роли блуждающие души мертвых. Представления о дебуках и по сей день составляют часть еврейского фольклора. Согласно им, они могут быть добрыми или злыми, и, как считается, дебук вселяется в человеческое тело для выполнения какой-то задачи. Как бы то ни было, некоторые современные раввины, принадлежащие к традиции каббалы и сегодня продолжают проводить экзорцизмы. Я встречался с несколькими людьми еврейского происхождения, которые рассказывали, что такие ритуалы проводились от их имени. Более традиционные иудеи относятся довольно критически к тому, что делают в этой области каббалисты или другие реформаторские иудаистские группы и считают, что их практика бесполезна. Однако некоторые ортодоксальные евреи верят в определенное демоническое влияние, хотя они интерпретируют демоническое как некую смесь, содержащую также и собственные темные наклонности людей и ецерхара. Так что становится довольно трудно разделить эти два мира. И все же нельзя сказать, что существует единая или официальная еврейская позиция. Один видный равин Сказал мне, что в этом вопросе он агностик и считает, что это было бы наиболее разумной позицией для евреев. Вскоре после упадка Римской империи другая мощная культура заняла доминирующие позиции сначала на Среднем и Ближнем Востоке, а в итоге и на большей части Южного и Западного Средиземноморья — ислам. Пророк Мухаммад родился в Мекке в 571 году. В те времена вера в джиннов была распространена очень широко, и они даже заслужили упоминания в Коране. Ключевые исламские писания также содержат описания ангелов и демонов и говорят о богоугодности активной веры как в первых, так и во вторых. Согласно исламу, джинны были задуманы как существа – промежуточные по своей природе между ангелами, в том числе и падшими, и людьми. В Коране, 72 сура, 11 аят, один из джиннов говорит, что некоторые из нас хорошие, а некоторые нет. Терминология в этих вопросах на протяжении веков оставалась запутанной, но как исламские, так и независимые исследования – утверждают наличие в исламе разделения духовных существ на ангелов, джиннов и демонов, шаятин. Все три типа существ могут воздействовать на людей, а джинны и демоны способны завладевать отдельными людьми. Вера в демонов среди религиозных мусульман по-прежнему остается правилом. Большинство из тех образованных мусульман с которыми я знаком, полагают, что следует исключить медицинские объяснения, прежде чем предполагать демоническое нападение, но они, конечно, принимают одержимость как непреложный факт. Как бы то ни было, большинство мусульманских священнослужителей, по моему опыту, как и христианские коллеги, понимают опасность неправомерного использования экзорцизма. И, как и я, верят, что предполагаемые демонические атаки, скорее всего, являются психологическими расстройствами, а не нападением со стороны мира духов. На протяжении веков три монотеистические религии — христианство, иудаизм и ислам — выработали свои ритуалы для формализации процедур экзорцизма. Хотя... все используют определенные предметы вроде святой воды и масла, понимание экзорцизма в этих направлениях приняло более духовный характер, чем в большинстве других религиозных традиций. Ключевая идея, которая получила развитие во всех этих трех религиях, заключается в том, что основная роль в противодействии и изгнании захвативших или нападающих существ принадлежит духовным средствам, потому что борьба идет с духовными врагами, а не духи, а не материальные существа. Христианство — это религия теоретического или теологического подхода. Его основной интеллектуальный фокус направлен не столько на комментарии или догматические обоснования его практик, как в ортодоксальном иудаизме и традиционном исламе, сколько на систематизацию своих представлений в формулах веры и катехизисах. Поэтому неудивительно, что наиболее сложная теология демонического мира была разработана именно в христианстве. Православие разработало доктринальное учение, описывающее восстание сатаны и других демонов, и их неустанные попытки по искушению и порабощению людей. В католическом мире экзорцизмы продолжали проводиться на протяжении веков. В определенные периоды санкции на проведение ритуалов выдавались довольно редко, однако в последние десятилетия практика католического экзорцизма переживает возрождение, чему мы сами были свидетелями. Протестантский мир стал меньше полагаться на формальные ритуалы экзорцизма, но реформаты также сохраняют убежденность в сильном влиянии дьявола и реальность его агрессивных намерений. Говорят, что Мартин Лютер был сильно обеспокоен опасностью, исходящей от сатаны и демонов, которые, по его мнению, часто могли принимать материальные формы. С его слов, он сам часто сталкивался с проявлениями демонической активности. По легенде, черное пятно на стене его комнаты в Вартбурге в Германии осталось после того, как он запустил чернильницей в некоего назойливого демона. Если даже традиционные консервативные протестантские церкви в последние несколько десятилетий стали проявлять больший интерес к борьбе с демонической реальностью, то так называемые движения энтузиастов в современном христианстве, включая католиков, харизматов, уделяют противодействию этой агрессии самое пристальное внимание. Те, кто занимается помощью пострадавшим, обычно называют себя служителями освобождения. Эта тенденция с ее плюсами и минусами не обошла стороной США, хотя можно с уверенностью сказать, что в истории этой страны не было периода, когда вера в Бога и в демонов была чем-то необычным. Многие периоды, прошедшей истории человечества, содержат такие черные страницы, как рабство, жестокость и потребительское отношение к женщинам, постоянные жестокие войны и даже человеческие жертвоприношения. Мало кто сегодня искренне желает возвращения к верованиям и некоторым обычаям тех времен, таким, к примеру, как умилостивление капризных и злобных богов и богинь, постоянное ощущение опасности, исходящее от злых духов, глубокий страх перед таинственными темными силами древнего мира, всему тому, что способствовало творимому тогда человеческому злу. Но некоторые думают иначе. Традиционные языческие верования, в широком смысле, как уже отмечалось, не умаляя их достоинств, сохраняются и сегодня в среде некоторых культур с древней историей. Но некоторые современные последователи этих взглядов, называющие себя неоязычниками, исповедуют мешанину из языческих представлений, правда, пытаясь избегать их старых грехов, оставаясь приверженными типично языческим духовным верованиям. Как утверждают многие ученые, возвращенное язычество сильно отличается от того, чем изначально было данное мировоззрение. На мой взгляд, эти неоязыческие варианты редко когда представляют собой некий рациональный путь, и они не являются также просто возвращением к культурам, которым в их время не было альтернатив. В наше время обращение к таким убеждениям возникает в основном... как личный бунт против монотеизма, некоторых его моральных установок и требований слепой веры в его догматы. К примеру, Джулия превозносила свою так называемую «языческую веру» за ее открытое отвержение строгой морали христианства. Кроме того, желание пережить необычный опыт также влечет многих людей к более суровым формам неоязычества – которые уже зарекомендовали себя как способные дать паранормальные ощущения, то есть к тем практикам, которые большинство людей называют оккультными, от латинского «occultus» — «тайной», а приверженцев нового язычества и других искателей приключений привлекают те явления, которые всегда продолжают существовать. По моему опыту, оккультизм и паранормальные явления — Всегда ходят где-то рядом друг с другом. Ассортимент неоязыческих идей и практик: гадание, ясновидение, общение с мертвыми или более редкие ритуальные жертвоприношения животных, на первый взгляд, может показаться чем-то интригующим и свежим. Но мешанина идей, характеризующих неоязыческие движения и мало чем отличающихся от идеологии Нью-эйдж, на самом деле совсем не нова. И эти занятия на протяжении тысячелетий последовательно осуждались основными мировыми религиями. Даже журнал «Нью-Йоркер» в 2019 году опубликовал статью, посвященную нынешнему интересу к астрологии, давно известной псевдонауке и одной из визитных карточек Нью-Эджа. В одном из писем, полученных редактором после публикации, Отмечалось, что автор статьи по странному упущению всячески избегает называть астрологию чепухой. Автор письма отмечает, насколько тревожным является тот факт, что все большее число американцев принимают жизненно важные решения на основе этой системы верований. Ежегодное исследование «Американские страхи», проведённое университетом Чапмана в 2018 году, показало, что 25% американцев верят в астрологию, 41% считает, что инопланетяне посещали Землю в прошлом, и 35% полагают, что они делали это недавно. И более трех четвертей верят в существование одного или нескольких паранормальных явлений, таких как снежный человек, призраки и телекинез. Похоже, что большая часть Голливуда испытывает некоторый интерес к этим верованиям, о чем можно судить, наблюдая поток фильмов и слушая высказывания знаменитостей, явно вдохновленных идеологией Нью-Эдж. Хорошим примером подобного жанра является фильм 1999 года «Шестое чувство» с Брюсом Уиллисом в главной роли, психолога, который в конечном итоге оказался призраком. Один остроумный человек заметил однажды, что, когда люди перестают верить в здравые религиозные учения, они не приходят к вере в ни во что, они приходят к вере во все. В последнее время эти слова находят точное подтверждение. И в США, и в Европе ширится вера в мириады телешоу и книг о паранормальном наводняют СМИ. А это хороший показатель того, что тема продолжает волновать людей. Этот интерес находит обычно свое выражение в консультациях с экстрасенсами, что, возможно, самый доступный способ для обычного гражданина познакомиться со специалистами по паранормальному. Почти в каждом городе мира можно увидеть витрины с рекламой гадалок и экстрасенсов, Они также активно размещают рекламу в других медиа и в интернете. Общие слова, смутные догадки или техника холодного чтения привлекают множество людей к использующим такие приемы экстрасенсам, но некоторые из этой группы обращаются к действительно темным источникам знания, которые принадлежат их демоническим хозяевам. Молодая женщина-врач, которую я знал. рассказала мне, что предсказатель, которого она посетила, открыл ей множество удивительно точных сведений о ее прошлом. Экстрасенс также знал много личных подробностей жизни одного из ее умерших родителей. Молодая женщина заглотила наживку, однако позже испытала чувство опустошения, когда экстрасенс предсказал ей, что она никогда не выйдет замуж. Я постарался убедить ее, что никто, в том числе предсказатель, гадалка или какой-либо дух, не может точно знать будущее, не говоря уже о таких конкретных деталях ее судьбы. Она была благодарна тогда за мой совет, а через несколько лет вышла замуж. Никакой экстрасенс не способен предсказывать будущее, потому что никакие злые духи не могут его знать. Однако они могут иногда делать хорошие, обоснованные прогнозы, основанные на скрытой, но известной им информации, что, как мы видели, и демонстрируют демоны в случаях одержимости. Конечно, они также часто ошибаются. Некоторые демонстраторы паранормальных явлений даже выступают иногда в качестве платных экзорцистов, что показал недавний скандал, разразившийся во Франции и распространившийся затем на Голливуд. Калифорния и Манхэттен дают свою долю последователей неошаманизма, которые проводят очищение и самодеятельные экзорцизмы. По моему опыту, они бесполезны и часто позже, а иногда и сразу, только усугубляют сложную ситуацию. Не исчезли и языческие экзорцизмы в традиционном стиле. К примеру, в России в сентябре 2019 года был арестован шаман из Сибири после того, как он прошел пешком свыше тысячи километров от своего дома в сторону Москвы, чтобы в конечном итоге изгнать Владимира Путина и удалить демонические силы из Кремля. С большим энтузиазмом, опубликовав для этой цели свое видео на YouTube, Получившие миллионы просмотров, он приглашал сочувствующих ему людей сопровождать его в миссии. Чтобы изгнать Путина, он планировал разжечь на Красной площади большой костер, накормить его кисломолочным напитком из кобыльего молока, кумысом, и сжечь конский волос под звуки шаманского бобна. Он предполагал, что языческий ритуал — поможет Путину прийти в чувство и спокойно отойти от власти. Также происходит и распространение колдовства. Джулия, конечно, яркий пример, но множество менее заметных персонажей, некоторые из них просто легкомысленные и критично настроены к традиционной культуре, а другие выглядят довольно отталкивающе, можно обнаружить сегодня в любом месте и в любом обществе. Несмотря на определенные исторические воспоминания о том, как невинные женщины становились жертвами охоты на ведьм, интерес к занятиям этим ремеслом продолжает расти. Свой интерес люди часто оправдывают тем, что они обращаются к доброй белой, а не опасной черной магии. Но эти практики нельзя четко разделить. Белая магия также может стать ловушкой для глупцов или наивных, Потому что, как и ее сестра Черная магия, она происходит из того же демонического источника. В недавно вышедшей в New York Times статье рассказывается о самозванной колдунье, которая организовала в 2019 году в Нью-Йоркском университете конференцию по колдовству для интересующихся студентов, собравшую большое количество участников, записав урок. Для своего популярного подкаста, где она рассказывает о древнем ремесле, затем она показала домашний алтарь в своем особняке в Парк Слоуп, со статуей богини Дианы в центре, а также свечами, кристаллами, украшениями и книгой заклинаний. Что делает сегодня все эти неоязыческие темы настолько интересными для публики? Многие люди стали подвергать сомнению традиционные религиозные объяснения паранормальных явлений, которые кажутся им слишком догматичными и жесткими. При этом они не могут просто сказать себе, что их не существует вовсе, потому что доступно слишком много достоверной информации на этот счет. Не найдя себя между двумя неутешительными, на их взгляд, точками зрения, Они отправляются на поиски истины. Более любопытные могут глубоко погрузиться в эти занятия, прыгнуть выше своей головы, а затем отчаянно искать кого-то, кто может им помочь. Часто в этом состоянии некоторые из них приходят ко мне. Многие вдумчивые и продвинутые исследователи этих явлений пытались рассмотреть их с научной точки зрения. как естественно-научные предметы. Как и Остеррайх, многие пришли к выводу, что эти явления имеют под собой реальную основу. Понимая, что такие вещи фиксировались на протяжении всей истории, они прилагают значительные усилия, чтобы проникнуть в их суть. За последнюю пару столетий эти искания сформировались в две основные системы объяснений. Первая — Принятые секуляристами и твердыми материалистами, в том числе Фрейдом, рассматривает эти переживания как патологии, а их жертв — как больных. Этот скоропалительный вывод, однако, игнорирует наличие тонких диагностических различий, с помощью которых психические болезни дифференцируются от демонической или иной сверхъестественной активности. Вторая система — называет эти переживания паранормальными, термин, который кажется научным, но по сути ничего не объясняет. Остерайх назвал его ярлыком «бессмысла», и он же стал одним из главных инициаторов создания предмета парапсихологии, который был задуман как своего рода альтернатива или дополнение к основной парадисциплине. Уже недавно вместе с понятием «паранормальное» В лексикон вошел имеющий довольно широкий смысл термин парапсихологический, предназначенный для обозначения так называемых психических феноменов и заполнения пробелов в научном объяснении явлений одержимости, призраков и привидений. Нет сомнений, что эта область исследований никогда не получит достаточного развития, потому что эти переживания, будучи духовными по природе, не могут быть подвергнуты традиционному научному и экспериментальному анализу. И тем не менее история лженауки парапсихологии продолжается. Недавно ко мне обратился один врач, признавшийся, что ищет университет, где мог бы получить образование специалиста по парапсихологии. Мне пришлось его разочаровать. Встречая насмешки скептиков, серьезные исследователи спиритических контактов или, возможно, контактов с мертвыми, пытаются найти новые доказательства. Так называемые беспристрастные исследования подобных явлений стали проводиться сравнительно недавно. В прошлой эпохе реальность мира духов, чтобы под этим не понималось, считалась само собой разумеющейся. По мере того, как материализм формировался как отдельная, целостная философия, а затем в XIX веке получил большое распространение, многим материалистам-интеллектуалам приходилось сталкиваться с фрагментами странных нематериалистических феноменов, которые в прошлые эпохи, господство языческих и современных религий считались сверхъестественными или относящимися к демонической природе. Описаниями всех этих феноменов наполнена как популярная, так и академическая литература, к примеру, объемные отчеты Общества психических исследований, основанного в Англии и США в конце XIX века. Несмотря на всю свою приверженность материализму, Фрейд был очарован этими явлениями, и это чувство разделял с ним один из его ближайших коллег – Шандер Ференци. Фрейд и Ференци верили в телепатию, этот термин был введен в обращение в конце XIX века, которую в своей переписке называли «передачей мыслей». По словам некоторых биографов, швейцарского психиатра Карла Юнга тоже можно было назвать своего рода оккультистом, Он серьезно интересовался эзотерическими знаниями, такими как гностицизм, алхимия и магия эпохи Возрождения. Он ненавидел своего отца-священника и его традиционное христианство. Этот антагонизм с ним разделял и Фрейд. Эти и другие светила того времени проявили большой интерес к созданному тогда обществу психических исследований — пытавшемуся применить к изучению духовных переживаний научный подход. Первая конференция общества состоялась в 1882 году в Лондоне. Спустя несколько лет было открыто американское отделение, в котором работал в частности Уильям Джеймс, великий гарвардский психолог и философ прагматизма, живо интересовавшийся различными видами религиозных переживаний. В 1902 году он написал свою классическую работу «Многообразие религиозного опыта». Многие известные ученые присоединились к английскому отделению, в том числе нобелевский лауреат Шарль Рише. Шарль Робер Рише, 1859-1935. Французский физиолог, пионер во многих областях исследований, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1913 году. А, Возможно, самым интересным членом общества был Альфред Рассел Олес, биолог, который наряду с Чарльзом Дарвином разрабатывал теорию эволюции и естественного отбора. Вначале придерживаясь материалистических взглядов, в итоге, однако, он пришел к заключению, что дух — существует как отдельное царство, отдельное от материального мира. Общество психических исследований существует до сих пор и имеет отделение, по крайней мере, еще в 12 странах. Одно из основных учений, исследуемых обществом и позже названное спиритуализмом, уже в XIX веке пользовалось огромной популярностью, а в XX имело миллионы приверженцев В Америке и Европе. На пике интереса к спиритуализму в начале XX века у него было около 10 миллионов последователей по обоим берегам Атлантики. Люди обращались к идеям спиритуализма, надеясь открыть окно в нематериальный мир. Традиционные религии угасали, а многим все так же хотелось увидеть свидетельство жизни после смерти. Считается, что популярность спиритуализма начала возрастать с середины 1850-х годов, после газетных публикаций о постукиваниях, творимых духами умерших, о которых рассказали получившие позже сомнительную известность сестры Фокс из Нью-Йорка. Многие годы, выступая в качестве медиумов и заработав немало денег на турах и лекциях, Маргарета, Кейт и Лия Фокс в итоге были разоблачены как мошенницы. Растущее движение спиритуалистов после этого начало сторониться их, и вскоре все трое сестер умерли в нищете. Это движение существует и по сей день. К примеру, в начале 2020 года в Нью-Йорке прошли две театральные постановки, посвященные темам спиритуализма. Нужно особо отметить также Бразилию с ее традициями духовного синкретизма, остающуюся особо благоприятным местом для современных вариаций спиритуалистских практик. Знаменитый основатель и проповедник спиритизма «Разновидность спиритуализма», уделяющая особое внимание реинкарнации XIX века Алан Кардек, до сих пор является культовой фигурой в Бразилии, особенно в среде городского среднего класса. Растет число спиритуалистов и в Соединенных Штатах, хотя они не всегда называют себя этим именем. Однако один мой знакомый, гордо называющий себя спиритуалистом, утверждает, что он в качестве медиума облегчает установление контакта между мертвыми душами и живыми смертными — открывая телепатический канал в мир духов. Он утверждает, что старается ответственно подходить к работе, но жалуется, что традиционная наука не признает его всерьез. Я объясняю ему, что она и не должна. При этом в одном отношении я отдаю ему должное за проницательность. Он признал, что, к сожалению, многие из духов, с которыми он хотел наладить контакт, проявляли враждебность и агрессию. Действительно, некоторые спиритические коммуникации оставляют неприятные ощущения, вероятно, потому что они связывают с демонами. В качестве консультанта я общался с приверженцами множества разных духовных традиций. Понимание сложного исторического контекста всегда оказывало мне большую услугу. Оно долгие годы было ключевым моментом во всех моих усилиях по оказанию помощи людям, приходивших ко мне за тем, чтобы лучше понять, к чему же привело их наивное погружение в область паранормального. Это занятие может быть опасным, если проходит без понимания истинной природы тех духовных сил, с которыми человек вступает в игру. Вспоминая Стэна и Стива, можно сказать, что оба они Каждый по-своему, но усвоили этот болезненный урок на собственном горьком опыте перед тем, как получить долгожданное избавление. Существует еще один тип демонической агрессии, которая в традиционном христианском богословии называется инвазией – заражение, от латинского инфистары – или беспокоить. Это тоже деятельность духов, но направленная не напрямую против людей, а на определенные места и объекты. Одержимость, угнетение и инвазия вместе называются неординарными демоническими агрессиями, в то время как искушение является, по распространенному убеждению, ординарным демоническим влиянием. На протяжении всей истории Инвазии обычно ассоциировались с привидениями и считалось, что за ними стоят либо злые духи, либо души мертвых. Одержимая женщина, о состоянии которой мне было хорошо известно, рассказывала мне, что предметы, имеющие отношение к религии, к примеру, кресты, часто ломались или искривлялись в ее присутствии. Однажды молитвенные четки, лежавшие на полке в ее гостиной, неожиданно разлетелись на части, и бусины рассыпались по комнате. Как-то ночью, когда она спала, ее шкаф опрокинулся, и на нее упали тяжелые ящики. По необъяснимым причинам ее кровать временами начинала трястись, как в истории, описанной в «Изгоняющем дьявола». Ее взрослые дети подтвердили ее рассказ во всех подробностях, и даже показали фотографии сломанных предметов. Призраки, полтергейсты, темные тени — вещи, заставляющие наше сердце сжиматься от страха. Рассыпающаяся на части церковная утварь и иконы, падающие на пол со стен, необъяснимые звуки, стоны, подпрыгивающие и опрокидывающиеся столы, шкафы, падающие на сонных жертв, Все это можно рассматривать как примеры инвазии, о которых было известно всегда. Рекламируемый как место не для слабонервных Хоббахилл в джефферсон сити штат Миссури является одним из самых посещаемых и сотен домов с привидениями в Америке. Имеющий статус туристической достопримечательности дом предлагает всем желающим ночевку за 275 долларов. Имеется восемь спальных мест, указанных в их проспектах. Многие гости сообщали не только о банальных темных фигурах и скрипящих половицах, но и, что интереснее, о явственном запахе серы. Такие призраки и другие проявления паранормального дают хорошую пищу авторам множества документальных фильмов и толпам псевдоэкспертов, которые делятся своей аналитикой на всех телеканалах и в интернете. Иногда термин «инвазия» применяется и к нападениям духов на животных. Наши кошки, превратившиеся в бойцов-профессионалов в ночь перед моей первой встречей с Джулией, подверглись, можно это так назвать, временной инвазии. В сообщениях об активности духов кошки фигурируют давно, Всем знаком стереотипный образ ведьмы, одетой в черное, неизменно сопровождаемый черным котом, которого в оккультных кругах называют фамильяром. Термин «дух-фамильяр» или «дух-помощник» также может относиться к демону, который имитирует дружбу или даже любовь к человеку. Стандартные сборники сказок о привидениях относящиеся сегодня не к столь популярному, но совсем не исчезнувшему литературному жанру, возможно, рассказывают о классических примерах инвазии. Рост кустарного производства перечеркнул их существование, но легенды о призраках и видениях духов, видимо, никогда не выйдут из моды. Ученый иезуит, исследователь этой области Герберт Терстон, Считал, что имеется огромное количество свидетельств об инвазиях, которые вряд ли будут оценены по достоинству. Он также говорил, что часто трудно понять, почему простые люди, которые явно ничего не знают о существовании подобных явлений, вынуждены снова и снова описывать одни и те же странные события, которые уже фиксировались в другом месте очевидцами заслуживающими высочайшего доверия. То же наблюдение относится и к угнетению и одержимости. Терстон считал демоническое объяснение этих явлений самым правдоподобным, особенно для наиболее тяжелых и разрушительных случаев. Свидетели таких часто пугающих инвазий редко посещают врача. они больше обращаются к своим местным священникам, чтобы они благословили их дом, и иногда это дает хорошие результаты. Чаще всего я слышу о таких случаях в контексте истории людей, у которых есть более насущные проблемы с одержимостью или угнетением. Но бывали и исключения, когда мне нужно было вынести суждение только об инвазии. Конечно, есть достаточно людей, которые, будучи чрезмерно мнительными и суеверными, придумывают мистические объяснения для любых необычных шумов или, скажем, просто сквозняка или неясных теней у себя дома, объясняя обычные вещи вмешательством духов. Но вряд ли это касается абсолютно всех. Около десяти лет назад Ко мне на консультацию пришла женщина, не имевшая никаких симптомов одержимости или угнетения, однако ее дом определенно проявлял признаки инвазии. В основном она жаловалась на неудобства. Некоторые предметы, такие как солонка и кухонная утварь, двигались вокруг ее кухонного стола, откуда-то слышались необъяснимые звуки. женщина выглядела вполне нормальной и психически ее взрослые дети подтвердили ее слова и сказали что сами были свидетелями некоторых странных происшествий она также сообщала что иногда слышит странные обрывки каких то фраз тоже в основном на кухне по ее словам это напоминало жалобы страдающего человека однако она так и не смогла разобрать ни слова другие члены семьи Также слышали несколько раз эти звуки, но чаще всего они слышались, когда женщина была одна. Было ли это игрой ее воображения, следствием психической болезни или повышенной восприимчивости? Она не обнаружила ни малейших признаков внушаемости, депрессии, стресса или проблем с психикой в прошлом. И почему тогда другие в ее доме переживали те же неудобства, пусть и в меньшей степени? Ее никто никогда не атаковал физически, но этот случай определенно выглядел как преднамеренное преследование. Я начал воспринимать обстоятельства как малое нападение на нее, хотя технически нельзя было говорить о настоящем угнетении. Я сказал ей об этом, и она согласилась, что во всем этом было что-то демоническое. Ее собственная теория состояла в том, что духи начали проявлять активность из-за того, что недавно она пережила, по ее словам, более глубокий опыт приобщения к религии. После многих лет пренебрежения верой с недавнего времени она начала каждый день посещать мессу, что, по ее мнению, могло не сильно обрадовать злых духов. Между прочим, вскользь она обмолвилась, что в подростковом возрасте дурачилась с друзьями с помощью доски Уиджи и карт Таро. Но она сомневалась, что эти занятия могут иметь отношение к ее нынешним неприятностям. Как показал этот пример, наши демонические враги, даже если не могут напасть на нас лично, все же оказываются способны доставить нам неудобства. Если говорить о конкретном случае этой женщины, то, по-видимому, основная цель духов состояла в том, чтобы причинять ей беспокойство, тревожить ее до такой степени, чтобы она прониклась этой тревогой и беспокойством и в таком состоянии, возможно, оставила бы свою вновь обретенную духовную жизнь. Но их усилия, как оказалось, дали обратный эффект. Она еще больше погрузилась в религию и обратилась за помощью к местному священнику, который провел обряд благословения для ее дома. Вскоре после этого все странные происшествия и волнения прекратились. Более серьезный случай инвазии произошел в доме юноши, приехавшего из Канзаса ко мне в Нью-Йорк за консультацией. Молодой человек представился как прирожденный медиум и рассказал, что уже с пятилетнего возраста мог видеть духов и проявлял другие паранормальные способности, в том числе умел получать информацию, которой не имел никакого нормального доступа. Он не чувствовал себя реально атакованным, однако рассказал об одном эпизоде, после которого у него появились царапины на теле, а также о другом случае, когда он почувствовал, что его пихает дух, не такое уж редкое явление, которое обычно приписывают неким зловредным сущностям не вполне понятной природы. Однако он больше был сконцентрирован на своей необычайной одаренности. Родители, по его словам, всегда знали об этих его, как они также считали, способностях, Однако все годы, пока он рос, они не имели понятия, что ему в связи с ними посоветовать или от чего предостеречь, ведь во всем остальном его жизнь была вполне благополучной. Спортивный парень, он играл в футбол за школьную команду, имел много друзей и собирался поступать в колледж, но его все больше беспокоила эта продолжающаяся история. Он чувствовал постоянно увеличивающуюся нервозность в связи со всеми этими призраками, которых он видел то и дело в своей спальне и подвале. Это уже начало мешать его жизни, и он все больше задавался вопросом, можно ли в конце концов что-то с этим сделать. Он боялся, что эти духовные переживания, которые он связывал в основном с влиянием душ умерших людей, будут слишком волновать его и не давать сосредотачиваться на учебе. Я поговорил по телефону с его родителями, и они подтвердили его слова. Они рассказали, что сами, а также их дочь, видели в своем доме каких-то темных духов. Время от времени они слышали странные и необъяснимые звуки, хотя намного реже, чем сын. Интересно, что у всех были свои теории по поводу природы этих явлений. Они как-то узнали, что дом, купленный ими уже много лет назад, ранее принадлежал изгнанному из церкви протестантскому священнику и его семье. Соседи рассказали им, что этот человек отрекся от христианской религии и обратился в сатанизм. По их словам, были серьезные основания подозревать, что в фанатичном порыве Желая доказать преданность дьяволу, бывший священник принес свою маленькую дочь в жертву сатане прямо в этом доме. Мне хорошо известно, насколько бывают далеки от реальности такие легенды и какая культурная паранойя иногда их окружает. Однако рассказ казался вполне возможным обоснованием для инвазии, а все члены семьи выглядели как здравомыслящие и вменяемые люди. Я успокоил их, сказав, что, хотя их сын с юных лет соприкасался с миром паранормального, по моему мнению, он полностью свободен от явных психических расстройств, кроме, возможно, некоторых симптомов посттравматического стресса. Поскольку номинально они были христианами, я посоветовал им проконсультироваться с местным священником и попросить его благословить дом. К их удивлению, благословения мудрого священника и евангелиста оказались намного эффективнее, чем они даже могли ожидать. Все странные происшествия в их доме прекратились, а сын вернулся к своей религиозной вере и традициям. Однако он был разочарован тем, что потерял способность видеть духов и предсказывать предстоящие события. Этого боялась и Джулия. И это стало одной из самых важных причин, из-за которых ее экзорцизм так никогда и не был доведен до конца. Спустя несколько месяцев молодой человек рассказал мне, что он чувствует себя так хорошо, как никогда раньше, и что его прекрасное состояние и настроение, улучшившиеся благодаря исчезновению всех беспокоящих и отвлекающих факторов, стоят утраченного статуса. прирожденного медиума. Некоторые мои знакомые эксперты в области спиритизма действительно считают, что души умерших людей способны производить такие эффекты, включая одержимость или, по крайней мере, играть роль привидений в доме. Множество заслуживающих доверия людей оставили сообщения о пережитых ими видениях умерших родственников, святых или других личностей – но их видения не выглядели как призраки. Некоторые ранние христианские мыслители считали, что души умерших, которые, по их мнению, были прокляты, бродят по земле как призраки, ища возможности отомстить врагам и, возможно, обладают индивидуальностью. Основное возражение против этой точки зрения состоит в том, что, как подтверждают многие очевидцы, очень часто духи, представлявшиеся вначале как души умерших людей, позже под давлением признаются в обмане и в том, что являются на деле демонами. Главный урок, который можно извлечь из случая угнетения Сары, состоит в том, что стала видна последовательная смена самопрезентации злых духов. Объявив себя вначале ангелами, затем душами мертвых, демоны только в конце признали себя демонами. Только после этого признания стало возможным их успешное изгнание. Это наблюдение, которое отмечали многие экзорцисты, стало основанием для вывода, сформулированного одним духовным писателем. «Любое паранормальное явление», Какой бы категории оно ни относилось, должно считаться дьявольским, пока не доказано обратное, что совсем нелегко сделать, если быть откровенным. Однако я согласен с этим мнением. Никто пока не представил и, скорее всего, не представит никаких доказательств того, что люди после смерти способны на такое. В то же время нам известно, что демоны лживы по природе и обладают искусством маскировки, принимая удивительное разнообразие различных форм. Почему бы не предположить, что они занимаются тем же самым, играя на человеческих страхах перед призраками и другими подобными явлениями? Как бы то ни было, я совершенно уверен, что бремя доказательства этой гипотезы... лежит на тех, кто пытается оспорить подкрепленное временем мнение большинства религиозных авторитетов, что причудливые умения существ демонического мира предназначены для того, чтобы запугивать и вводить нас в заблуждение, в том числе и с помощью инвазии, о которой осталось большое количество свидетельств из разных периодов человеческой истории.